Часть 5. Конец истории. Глава 1. Речь комиссара Ленареса. Донья Анна, мы потрясены, искренне произнёс мэр Артега, приложив руку к сердцу. Лопадевега какой-то, пробурчал Саласар. Если, конечно, всё это правда. Помолчите, снова одёрнул его мэр. Я жил под ненавистным мне именем. Тихий голос отца Энтони Магинуло захлёбывался от волнения, и сын положил руку ему на плечо, чтобы помочь успокоиться. Скрываясь от закона, не поддерживая никакой связи с домом, я не раз проклинал судьбу за то, что тот удар ножом получился у Раймона не таким точным. Мы с тобой действительно родственники, Энтони, произнесла Анна, хоть твой отец мне и не муж. Андреас, как я отвык от этого имени, прошептал старик. С какой радостью я снова его слышу. Почему ты не появился раньше, Андреас? Я пробовал навести справки, На лучше бы я этого не делал. Мне сообщили, что отец скончался, а ты отравилась. Это всё, что я знал. Я был уверен, что тебя нет в живых. Хавьер Игнасиос с чувством высмаркал салфетку, переживая историю семьи Анны как свою собственную. И тут эта новость Продолжила с своего инвалидного кресла Андреа Смареда. В интернете в рубрике Забавные случаи. Господи, а вот такие у тебя забавы. На радостях меня охватил удар. Конечно, мне не нужны никакие деньги. Энтони, не мог бы ты подвести меня ближе к Анне? Теперь надеюсь, она не будет возражать. Пожалуйста, присоединилась к просьбе и Анна. Подождите. Ну как же фотография со свадьбы, воскликнул Энтони. Комиссар Сеньор Артега, а вы же сами её познали. Покажи-ка её ещё раз, попросил мэр. Энтони достал снимок. Его отец, молодой и улыбчивый, был запечатлён на нём помогающим надеть невесте слетевшую с её ноги туфлю. Позади них на фото маячил курящий сигарету смозливый черноволосый парень в парном костюме. "Твой отец здесь не жених, Энтони. Раймон Руис это тип с сигаретой", пояснил мэр. "Я был тогда совсем мальчишкой, но узнаю его. Я помню эту фотографию, сказала Анна, и по её щеке скатилась слеза. Рикардо сделал её на крыльце церкви. На обороте должна быть его подпись. Так и есть, сеньора. Энтони подвёз коляску со своим отцом Канне. Брат и сестра взяли друг друга за руки. Расти меня, Анна. Прости меня, Андрес. Нарочитый громкий кашель комиссара привлёк общее внимание. Я извиняюсь, но наш завтрак сильно затянулся, а между тем у меня для вас весьма и весьма важное сообщение. Комиссару помог Артега. Конечно же. Друзья, прошу вас, кто знает, возможно, полиция нашла этого чёртова Нуньеса. Ты как в воду смотришь, Эмильё, подтвердил Линарис. Я действительно знаю, где аптекарь, и скоро мы с вами отправимся по домам. Собравшиеся загудели. Замечательно, воскликнул Игнасио. И его уже схватили? спросил Энтони Магинал. Нет, ответил комиссар. Но не думаю, что нам стоит его опасаться. Комиссар вытащил пистолет и положил его на стол и произнёс тяжёлым, налитым свинцом тоном: Прямо тут, среди нас, есть люди гораздо опаснее. Все замолчали. Что происходит, Эстебан? с беспокойством спросил мэр. Сейчас расскажу. Комиссар приступил наконец к заготовленной речи. Аптекарь, но не ес прекрасно подходит на роль убийцы, мы это знаем. У него было сразу несколько мотивов, а также возможности совершить все эти преступления. На это указывают почти все улики и свидетельства. Почти. Но всё же, я думаю, он ни при чём. Наконец-то Господь подкинул в твою комиссарскую голову немного мозгов, Эстебан. Отреагировала Анна сомнительным комплиментом. Я полагаю, что убийца находится сейчас здесь, среди нас. Вот так номер, воскликнул Магино. "Ты серьёзно?" спросил мэр. "О да. Более чем." Убедившись, что все слушают его с прилежным вниманием, комиссар продолжил. "Убийца ловок и хитёр. На всё у него есть объяснения, простые и логичные. Он всегда рядом, но при этом совершенно незаметен, как серая тень, на которую никто не обращает внимания. Комиссар выдержал небольшую паузу и громко произнёс: "Сеньор Хавьер Игнасио, вы тут?" Маклер, примостившийся с кружкой кофе за одной из колонн, вздрогнул. робко высунувшись из-за сваи, он посмотрел на линароса взглядом спаниеля, застигнутого на краже тапас. "Я был готов арестовать вас сразу, Хавьер", сказал комиссар. "Как только вы явились после взрыва. Менеджер из Асуны, прекрасно знающий все отели между нашими городами, включая, я уверен, и счастливый перекрёсток, занявший номер напротив убитого Бенито который хвастался тем, что заберёт себе весь клад на всю гостиницу. Человек, чей телефон чудом потерял связь, как только было сказано, что снова состоится собрание. И это позволило вам на него якобы опоздать. Почему якобы? пролепетал Хавьер. Так и было на самом деле. Это может кто-нибудь подтвердить. Я же говорил вам, Нет, я опоздал, и клиент не стал ждать и уехал. Я зря потратил время. Комиссар усмехнулся. Сомнения появились и на лицах остальных. Слова Игнасио звучали неубедительно. Ленар продолжил. Я нашёл ту даму, которая принадлежала курок в номере Батисты. И ею действительно оказалась проститутка. Энтони, ты понял всё правильно. Я поговорил с ней. Оказывается, она видела кое-кого в комнате Бенито, и это не рыжий Магинол. Его не перепутаешь. Это были вы, Хавьер. Маклер, закрывший глаза рукой, ещё на словах про акурак проблеял. Я могу всё объяснить. Вы сказали, что до собрания видели Батисту только раз, в коридоре. Вспомнил Магинол. Я соврал, ответил Хавьер. Но я готов рассказать правду. Внимательно вас слушаем, пригласил комиссар. Маклер собрался с духом и блестя глазами заговорил. Да, я был у него. Чёрт. Я из-за этих командировок у меня не очень хорошие отношения с женой уже давно. А как мужчине мне надо Необходимо хоть иногда. В общем, я решился на это. Клянусь первой жизни, аботиста пользовался услугами проституток каждый день, и я видел мой номер действительно прямо напротив его, и я хотел попросить у него консультации. Номер телефона, как вызвать, сколько это будет мне стоить и тому подобное. И что? спросила линарес ничего как раз пришла его гость я и он меня выставил сказал потом но потом я уже не решился да и события стали развиваться таким образом что почему же вы не сказали сразу спросил артега чтобы в полицейском протоколе осталось как я интересуюсь проститутками Страдальчески скривился маклер. Моя семейная жизнь без того трещит по швам. Если бы это дошло до Марии, но Истебен и с Тебо на Ленароса признания Хавьера не тронули. Загибая пальцы, комиссар перешёл к перечислению. Вы утоили, что были в номере Бенито в день отравления. Вас не было вместе со всеми в момент взрыва. Про мотель я говорил, А как вам такое? Донья Анна, дайте, пожалуйста, ваш телефон. Удивлённая Анна передала телефон через Магинола. Комиссар одновременно говорил и искал что-то в аппарате. Если помните, у Филиппа перед отъездом я вызвал на пару слов сеньора Соласара. Помимо прочего, мы обсудили его отвратительную выходку с кражей телефона. Простите, синьор, отнечего делать, я поковырялся, что там у него внутри, в памяти, сказал Сильвио Анне. Она ответила жестом, который было бы слишком грубым переводить в слова. Но нет худо без добра, продолжил комиссар. Когда я поделился с ним насчёт своих подозрений об Игнасио, Сильвио рассказал мне кое-чём важном, что он нашёл в телефоне. Что он мог там найти? озадачилась Анна. Ты поделился с ним подозрениями? сукоризной заметил мэр, который к слову сам слышал о них впервые. Он единственный, кто не охотится за кладом, Эмилью, объяснил комиссар. Деньги и так у него в кармане. Ясчёл возможным. Линар поднял руку с телефоном, показывая всем экран. Вот единственный фотоснимок на этом телефоне сделан в день святой Анны, как раз когда её пытались отравить. Собравшиеся, напрягая зрение, попытались рассмотреть, что на дисплее. И что там? Попросила рассказать заинтригованная не менее других Анна Мореда. Ваш дом и разные люди помог Энтони Магинал. Я ничего такого не вижу. Я помню, воскликнул Артега. Это же я его сделал, когда рассказывал Доннье Анне о возможностях модели. Комиссар подсказал: Посмотрите в левый верхний угол, рядом со стеной дома, за спинами у остальных. Первым понял Магинол. Не может быть. Это же вы, Игнасио. Вы были там? У меня профессиональная память. похвалился Салосар. Я сразу понял, что где-то его видел, как только заявился на ваше собрание. Но тогда это было неважно. Я привозил копию договора, крикнул Хавьер, на которого было жалко смотреть. Анна, спросила Ленарес. Не помню его в этот день, покачала головой старуха. Я сунул его в почтовый ящик. К вам стояла очередь желающих поболтать. длиннее, чем Шамбло в Порта-Авентура, а я не хотел говорить при посторонних. Примечание: Шамбло популярный, самый эффектный аттракцион в парке развлечений Порт Авентура. Комиссар отдал телефон обратно Анне. И ещё кое-что, Хавьер, добавил он, что разоблачает вас окончательно. Откуда бы вы могли взять ружьё Родригеса? Я просил его соседей. Да, Хавьер Игнасио вскочил, потрясая своими маленькими, абсолютно не грозными кулачками. Я был у него дома. Я предлагал ему цену за его убогую квартирку. Это мой бизнес, моя ежедневная работа, но я никого не убивал. Как будто не слыша его, Ленар испродолжил для остальных Ружьё Хассе хранил совершенно безответственно. Оно просто висело на стене в коридоре. Тот, кто хоть раз бывал у него дома, мог запросто этим воспользоваться. Комиссар подытожил: "Итак, Хавьер Игнасио мог отравить вину Анны и Бениту Батисту тоже, мог достать ружьё Хассе и застрелить его и Агнешку Петржак. И у него была информация и время". чтобы подготовить взрыв в мэрии. Но я этого не делал, пропищал Хавьер. Но он этого не делал, развёл руками, соглашаясь с Линарес. Это правда. Я уверен. Общее недоумение застыло на лицах. В то, что маклеры засунули убийца, поверить успели все. Почему? спросил запутанный так же, как все остальные мэр. Потому что откуда тогда все эти улики в доме Нуньеза? ответил комиссар. Подкинутый Хавьер Игнасио имел возможность провернуть всё, кроме этого, по очень простой причине. Он понятия не имел, что аптекарь под подозрением. Ну зачем бы он стал это делать, если бы даже совершенно точно был убийцей? Именно после результатов обыска Хавьер Я передумал вас арестовывать. Обезкураженный маклер стоял посредине гостиной с красным от слёз лицом, заплетающимся языком он произнёс: "Так да, зачем же вы сейчас, чтобы в следующий раз вы даже не вздумали лгать полицейскому? Ясно?" Оставив ошеломлённого Хавьера, комиссар вернулся к столу с завтраком, на котором лежал его пистолет. Я ничего не понимаю, сказала Анна. То есть это всё-таки ну не ес? уточнил мэр. Нет. Я же сказал, убиться в этой комнате. Стеван Линара в очередной раз поразил всех собравшихся умением закрутить интригу. Все как один смотрели на него с раскрытыми ртами. Взрыв, сказал комиссар По счастливой случайности Адриан Малина не так меня понял, и все вы остались живы. Хавьера Игнасио спасла его привычка везде являться в самый последний момент. Но как аптекарь узнал о том, что все собираются в мэрии? Именно в мэрии. Линарес сделал паузу, обведя глазами всех присутствующих. Учитывая всеобщее заблуждение, кроме Хавьера Игнасио, который, как мы только что выяснили, совершенно ни причём. Так думали всего два человека, сказал полицейский. И я и ты, Эмилио. Согласина Стебан. Это загадка, кивнул мэр. Но раз ты говоришь, что знаешь, где аптекарь, мы скоро её разгадаем. Спросишь прямо у него. Хотя я всё равно не понимаю, какой смысл сомневаться. У него был мотив, И материалы, как готовить взрывчатку и отрава, который прикончил Бенито, и самое главное, с его телефона был сделан звонок, который взорвал бомбу. Да, согласился Ленарес. Эти аргументы выглядят весомее моих сомнений. Но он поднял указательный палец. Вопросы без ответов это повод для размышлений. И если он не есть невиновен, то улики ему подкинули. И сделать это повторяемо мог только тот, кто знал, что он под подозрением, и что рано или поздно к нему придут с обыском. И таких людей было уже трое: я, Донья Анна и снова ты, Эмилио. Что ты хочешь этим сказать, Стебан? Артегао задачно приподнял брови. Это ты Ты убийца, Эмилио. И я клянусь, ты ответишь мне за всё.